Голова вторая. Охотник на мышей. Намного проще, когда сам попробовал. Проговорил с облегчением Хенву, вылезая из капсулы. Технологические достижения, используемые для этой игры, просто поражали. Окружение, люди и монстры выглядели очень реалистично, и бои были просто невероятные. Хоть и начал играть для прохождения теста, он подумал, что хотел бы играть в нее и не для работы. Тем не менее, он не мог позволить себе быть слепо одержимым игрой, Она была отличной, но для него важнее устроиться на работу. Он находился не в таком же положении, как и другие соискатели. Нужно учитывать, что он не сможет прокормить себя и оплачивать больничные счета матери, не имея работы. Поэтому Хенву не мог просто все бросить и начать бороться за место с шансом всего лишь один к двустам на победу. И все же игра не меня важна. Я не могу бросить работу, но могу взять академический отпуск в университете. Таким образом, у меня получится играть больше, если буду меньше спать». Часы показывали два часа ночи. Хенву, пропустив обед для того, чтобы настроить капсулу, сходил за пакетом молока и сел перед компьютером. Он недооценил новый свет. Только после того, как поиграл, он понял, что игра отличается от всех других игр, с которыми он сталкивался в своей жизни. Поэтому теперь чувствовал, что нужно искать дополнительную информацию в свободное время. В последний месяц игра была самой обсуждаемой темой в интернете, Поэтому было немало сайтов, на которых пользователи обменивались информацией. Конечно, узнать все на них было нельзя, но иногда попадались и довольно интересные сведения. Хенву зашёл на один из таких сайтов, информация оттуда становилась более-менее понятна, если хотя бы немного знать процессы игры. Поэтому пока он ничего не знал об игре, ничего из написанного здесь не было ему понятно. И зайдя на форум, он начал читать приглянувшиеся ему темы, и пока просматривал их, Коробка с молоком неожиданно выпала из его рук. «Что?» Нервно воскликнул он, вчитываясь в обсуждение. «Никакого способа. Разве такое возможно?» Хенву, забыв об усталости, бросился к капсуле и вскоре был в игре. «Меню!» Когда Арк посмотрел в открывшееся окно, кровь отхлынула от его лица. «Боже мой!» Имя Арк, раса Человек, Мировоззрение отсутствует, уровень первый, слава ноль, класс отсутствует, Титул отсутствует. Здоровье 100. Мана 100. Сила 1. Минус 14. Ловкость 1. Минус 14. Выносливость 1. Минус 14. Интеллект 1. Минус 14. Мудрость 1. Минус 14. Удача 1. Минус 14. Все основные характеристики покраснели и снизились до единички. Информация, прочитанная в интернете, оказалась правдой. На форуме был рассказ новичка, который умер много раз. Его основные характеристики понижались на единичку за каждую смерть. И, как и Арк, он не проверял их значение. Цифры внутри скобок указывали, насколько уменьшена характеристика, и их нельзя было вернуть обратно. Они были потеряны. Вот почему люди вокруг меня так странно реагировали. Арк понял все, что происходило сегодня. Они, должно быть, думали, что Арк не собирался играть дальше, раз он, словно псих, каждый раз после каждой смерти продолжил возвращаться и умирал снова и снова, в то время как основные характеристики снижались. Чёрт возьми, так вот почему Бульма сказала, что ей очень жаль. Он чувствовал себя как вулкан, который вот-вот взорвется. Арк играл во многие игры и не понаслышке знал важность характеристик. За каждый уровень в новом свете игрок получает 10 очков. Это означает, что на 10 уровне у него будет 90 дополнительных очков, однако Арк уже потерял 84, и на 10 уровне он будет слабее даже игрока второго уровня. Это было ужасно. Незадолго до окончания охоты он начинал тяжело дышать, когда брал в руки кинжал, но это было не от усталости, у него была всего единица силы, поэтому кинжал был слишком тяжелым для него. А из-за того, что ловкость тоже была всего единичка, его движения стали медленными. С самого начала этот ублюдок Андела и Бульма знали об этом. Они воспользовались мной, чтобы безопасно охотиться, Все из из-за горски дрянных вещей!» За 84 очка характеристик он получил кучу мяса и шкур волков, а также ржавый меч. Арк, скрепя зубами, попробовал найти их, но, похоже, они ушли из города и отрезали все средства коммуникации, поэтому он был не в состоянии их найти. С другой стороны, что он мог сделать, даже если найдет их? С такими характеристиками он не мог отомстить, они не могли вернуть ему потерянные характеристики. В конце концов, опустошенный Арк сел на землю. «Чёрт побери! Как такая система может существовать?» В его глазах потемнело. Характеристика не может упасть ниже единицы, так что он был на самом дне, ниже просто некуда. Постепенно его гнев немного утихал, а вместе с тем росло чувство вины. Независимо от того, как он спешил, нужно было посмотреть информацию об игре. Хотя бы час, нет, даже 30 минут просмотра форума предотвратило бы катастрофу. Это была его ошибка думать, что новый свет не будет отличаться от других игр. Арк понял, насколько важным бывает даже небольшой кусочек информации, а он испытывал разочарование к себе прошлому. Что за глупым идиотом я был? Почему я не подумал, что Бульма была подозрительно добра ко мне? Конечно, мы были в игре, но эти ребята всего лишь люди. У них не было никаких причин брать такого бесполезного парня, как я, себе в группу. И если бы это было в реальности, он, безусловно, никогда бы не сделал такую ошибку. «Андела Бульма, вы, ублюдки, связались не с тем человеком. Когда-нибудь я заставлю вас пожалеть об этом». Жизнь несправедлива настолько, что даже представить невозможно. Вы не выживете, если будете недооценивать это. Во время работы в реальной жизни Арк познал трудности, о которых даже не подозревал. Однажды, работая на полставки, он не получил зарплаты за месяц. Управляющий считал Арка легкой добычей, потому что тут был просто школьником. Тогда ему пришлось не посещать школу целую неделю и неотступно следовать за управляющим, пока он наконец-то не получил свои деньги. Он просто не мог отступить, потому что постоянно балансировал на грани жизни и смерти. Подобные ситуации возникали еще несколько раз за последние несколько лет, но он не сдавался, поэтому и сейчас не мог сдаться. Ему нужно стать сильнее, чтобы отомстить этим ублюдкам. Но сейчас были более неотложные дела. Через час Арк снова подошел к Хансану. «Дайте мне работу». Ха, не тот ли вы молодой человек, который приходил некоторое время назад? Разве вы не говорили, что собираетесь охотиться за стенами? Вы хотите, чтобы я заплакал? Не спрашивайте, почему. Просто дайте мне работу». Глубоко вздохнув, сказал Арк. После того, как он осознал проблему, он провел час копаясь в интернете. Возможно, потому что идиотов, сделавших такую же ошибку, почти не было, он нашел только упоминание о последствиях. Тем не менее, Арк продолжил поиск в интернете, так как считал, что есть способ восстановить свои характеристики, потерянные после каждой смерти. Если бы такой возможности не было, то какой смысл писать потерянные очки в скобках? К счастью, он нашел информацию об этом несколько минут назад. Способ был довольно прост. Если много охотиться, потерянные очки будут восстанавливаться естественным образом. Однако и здесь была проблема. Если потерянные очки не восстановить полностью до того, как получишь новые, то эти очки будут потеряны навсегда. Таким образом, он должен был восстановить все 84 пункта характеристик до того, как перейдет на второй уровень. Естественно, ему на ум пришли мыши. Каждая мышь дает единичку опыта, поэтому подняться до второго уровня охотясь на них уже невозможный подвиг. Именно огромное количество мышей, которые нужно убить, чтобы подняться до второго уровня давало ему возможность восстановить свои характеристики в полном объеме. Хотя я бы предпочел сделать нового персонажа. Но в новом свете каждый мог создать только одного персонажа. Панель пропал, он должен подняться с его текущими характеристиками, несмотря ни на что, хотя он уже был далеко позади других претендентов, и даже тех игроков, которые только стартовали, у него не было другого выбора. Хорошо, не так много людей готовы работать в этом городе, поэтому есть много работы, которые я могу предложить вам. Идите прямо сейчас в кузницу, там в последние дни сильно увеличилось количество мышей. Арк сразу же побежал прямиком в кузницу, и прежде чем кузнец смог даже открыть рот, прыгнул в подвал. Ситуация была хуже, чем в прошлый раз. Как минимум, характеристики, которые раньше были по 15 пунктов, теперь стали по одному жалкому пунктику, поэтому он чувствовал себя не лучше, чем 90-летний дедушка, вооруженный кинжалом. Если бы его очки здоровья уменьшились, он, вероятно, бы сошел с ума. Все в порядке, не нужно ни о чем беспокоиться, бессмысленно отступать, когда уже так далеко зашел. Как тогда, когда я дрался с волками, «Осторожно, по одной!» Его отношение было не таким, как раньше. Бежать было некуда. Если он не сможет убить мышь, значит, ему надо бросать игру, поэтому Арк вложил все, что у него было в этот бой с мышью. Другими словами, он отдал всего себя поединку с единственной мышью, в результате чего обнаружил более рациональный способ охоты. Он понял, что может восстановить больше очков. Сила и скорость моего удара кинжалом определенно снизились но опыт, полученный в сражениях с собаками и волками, в какой-то степени помогает. Охота занимает больше времени, но окажется легче, чем раньше. Значит, значит бой базируется не только на показателях атаки и защиты. Так же, как и в реальности, если использовать боевой опыт, ситуация может быть изменена в любой момент. С этого момента Арк начал присматриваться к движениям мыши. Он сражался и примечал, как двигается мышь в той или иной ситуации и какой удар наносит больше урона. Несколько таких сражений, и он просчитал мышиную технику боя. «Хорошо. Значит, простое и беспорядочное размахивание кинжалом не поможет. Мышь использует голову, когда начинает перемещаться. Я должен изучить их движения, как будто сталкиваюсь с настоящими мышами». В итоге Арк расправился со всеми грузинами в подвале кузнеца, но, несмотря на это, никаких изменений в его характеристиках не было. «Подумать только. Я убил 30 штук». Неужели правда возможно восстановить характеристики таким способом? Хоть у него и были свои заботы, другого выбора не оставалось. Даже если бы он вышел за пределы деревни, было бы трудно иметь дело даже с одним кроликом. И там, вероятно, не было никого, кто позволит ему присоединиться к группе. Если у него не получится восстановить характеристики, игра закончится. Я должен верить, что они будут восстановлены. Они точно будут восстановлены! Арк получил награду... Десять кусков белого хлеба от кузнеца и взял следующий квест. На сей это было задание на истребление мышей в подвале магазина. Через полтора часа он смог закончить три квеста. Благодаря большому количеству битв, потерянные силы и ловкость были восстановлены. Сообщение, которое он ждал, наконец-то появилось. Он был счастлив, но в то же время пребывал в недоумении относительно того, что должен делать. За полтора часа он восстановил только два очка характеристик за полтора часа охоты на мышей сколько еще мышей ему придется убить ради 82 очков. Но я верну их независимо от того, что для этого потребуется. Я не могу начинать с этими проклятыми штрафами!» Стиснув зубы, проговорил Арк. Хенву потер налитые кровью глаза и отправился на работу.